Пектаקל и новый план няньки и помощника. Сплетница, лежебока, турист и предатель стояли в двух десятках метров от КПП, а фашист, передвигаясь на задних лапах, тащил зажатый в зубах увесистый камень. Приблизившись к входу в здание КПП, около которого стояли начальник охраны Капралов и охранник Замшелов, фашист бросил камень на землю и принялся закапывать его. Сначала задними лапами, а потом и передними. Во-во, передними, обрадованно прокричала сплетница Верю, на все сто, Верю. Ну что тут скажешь, артист? Зарываешь талант свой, фашист! воз ещё напроговорил предатель и обрадованно воскликнул. О, стихи получились. И, и головой по сторонам верти, как будто боишься, что заметят, подсказал фашисту турист. Фашист сделал испуганную морду, повертел головой по сторонам и принялся пятиться, удаляясь от присыпанного землёй камня. Отлично, браво, одобрила сплетница. Капралов и Замшелов переглянулись. Третий раз уже говоришь, начальственно хмурись поинтересовался Капралов. Ну да, спектакль какой-то устроили, пожал плечами Замшелов. А сначала просто выли. Капралов решительно помотал головой. Ну, это не собачья свадьба. Нет, конечно, согласился Замшелов. Свадьбу я знаю. Эх, наплевать, махнул рукой Капралов. Смотри только, чтобы на территорию не проскочили, когда ворота открываешь. И Капралов с Замшеловым скрылись за дверью здания КПП. Ну, что ж, все разлеглись, а я так ещё и новую профессию освоил. Что дальше? оглядывая своих поклонников, спросил новоиспечённый артист. Ответа не последовало похоже только после озвученного фашистом вопроса все и задумались о дальнейших действиях выдержав паузу фашист громко хмыкнул и обратил свой взор на впавшего в состояние глубокомыслия туриста так как сделано это было более чем демонстративно то и сплетница лежебока и предатель незамедлительно развернувшись также уставились на туриста и что турист Сверляно смешливым взглядом, принявшегося топтаться на месте турист проговорил фашист: "От напряга мыслей в голове скисли". Предатель толкнул фашиста: "А ты сам? Что? Не понял фашист. Говорил про уличный бой, а с туристом справиться не смог. Да, просто не захотел. Это тоже к правилам выживания относится, да и вообще вы-то все, ну, не будем об этом. А мне что?" с подпорченной шкурой дальше жить? Сказал, что не захотел, сказал, что шкуру не захотел портить. Она сам он-то делит, что выходит. Он фашист, считающий себя достойным быть лидером, более того, фюрером, единоличным и самодержавно управляющим и этой стаей, и остальными из проживающих на запредельных территориях. Не сумел отолеть туриста. Без родного, непонятных крови и собачоныш. А как быть с верой в собственную исключительность и избранность? И что это за исключительность такая половинчатая, когда имеется убеждённость в способности выйти победителем из всехカタклизмов, как природных, так и рукотворных, руками человека в сварганенных, и при этом опасаться лап и зубов изгоев собачьего мира? Да. С теоретическим обоснованием идеологии ещё работать и работать. Или при этой мысли фашист поёжился. Не годится он, лично он, поводыри собачества. А кто годится? Выходит, тот, кто готов рисковать и шкурой, и даже жизнью во славу и торжество идеи. Идти, как говорится, на амбразур. И опять тупик. Ну, рванул на амбразуру. Ну, поставили тебе памятник на могилку. А фюрера выберут из уцелевших. Из тех, значит, кто сам собственным тельцем на обозур не укладывался. Фашист повеселел. Да, всё правильно он делает. И поменьше надо умничать, просто быть уверенным в себе, харизматичным таким казаться. Да, харизматичным и, конечно, ироничным и саркастичным. Фашист состроил улыбку в высшей степени ироничную, по виду просто классическую, и обратился к туристу. Ну, Но... «Какие будут предложения по спасению твоих подопечных, босс, а также прочего человеческого людо?» Туристу хотелось сказать, что он сейчас просто развернется и отправится в свое очередное путешествие, но все как-то язык не поворачивался. А шея очень даже поворачивалась, и он продолжал старательно отводить взгляд в сторону. И да, отводился. Он увидел приближающегося спецназа и конвоируемых им щенков. "Это ещё что такое?" восклицал он взволнованно. А сплетница, она тоже увидела щенков и вообще подпрыгнула радостно и возопила восторженно: "Вот чего-то подобного я и ожидала, вот такого вот чего-то!" Но та спецназ заделался нянькой, усмехнулся фашист. Спецназ остановился напротив туриста и негромко сказал: "Ты говорил, что можно уйти и стать бродягами?" Турист покачал головой и грустно улыбнулся. "Далеко нам, тем более все толпой с детьми уже не уйти. Р раньше надо было. Надо попробовать", стараясь говорить почти шёпотом, произнёс спецназ. "Если получится, я стану хорошим отцом". И буду заниматься воспитанием детей. Я знала, что спецназ только с виду крутой, обрадовалась сплетница, подслушавшая разговор спецназа с туристом. Будешь деток по антам спецназ обучать? Турист будет гидом, а спецназ его помощничком, с иронией заметила лежебока. Оказалось, она тоже всё слышала. А вы сами-то? А вы-то, скинул спецназ. Лежебока пожала плечами и насмешливо улыбнулась. Ну так, каков поп, таков и приход. 10 минут тому назад, притомившийся спецназ, ещё не вполне оправившийся после ранения, вяло бежал, приближаясь к мосту через горячку. И не только ноги его заплетались, цепляясь периодически одна за другую, но и мысли путались. Поэтому, когда в очередной раз, подняв голову и бросив взгляд вперёд, он обнаружил в поле своего зрения некое мельтешение чего-то мелкого и невразумительного, то даже не сразу сориентировался в обстановке. Осознав же, что перед ним играющие около моста в пятнашки щенки, закричал: "Стоять! Никому не двигаться!" Щенки на секунду замерли на месте, посмотрели на спецназа, а потом продолжили носиться друг за другом. Спецназ кинулся вперед, пробежал оставшиеся три десятка метров и схватил Финли, серого остроухого щенка. Он первым подвернулся за холку. Затем бросил его на землю и прижал лапой. «Имя! Как тебя звать?» «Финли», — ответил остроухий. «Каждый раз будешь спрашивать?» Финли вывернулся из-под лапы спецназа, поднялся на ноги и встряхнулся, приводя себя в порядок. Спецназ поднял голову. Глянул строго на замерших в позе ожидания Нори, Эйлу и Юну и приказал: "Ко мне!" "Что такое?" не двигаясь с места возмутилась Эйла. "Мы играем!" "Команду ко мне. Никто не знает, почему вы здесь. За мной, в колонну по одному, становись. Еду, увидите, не трогать. Колонна это разве не вверх? С недоумением, вытаращив глазенки, высказалась юнно. «В колонну и шеренгу ты нас с Нори строил», сказал спецназу Финли и кивнул в сторону Нори. «Но мы тогда еще маленькие были». Спецназ бросил взгляд на сидящего неподалеку Нори и вновь повернулся к Финли. «Ты старший или Нори?» «Эйла», — помотал головой Финли. «Она больше всех на бабушку похожа». «А, да, бабушка. Наслышан». Та, которая ж в самой Шотландии овец пасла, скривился в усмешке спецнас, а затем строго произнёс: "Строем надо ходить, а не как стадо овец. Дорогу домой помните? Зачем нас мамы так найдёт?" возразила Эйгла. Спецнас мотнул головой в сторону моста. "Все за мост и прямо по дороге. По лужам не бегать, ничего зубами не хватать. Я буду сзади. Ну, Но... Щенки вынуждены были подчиниться. Горьбой, мешая друг другу, они выбежали на мост, перебежали по нему на другой берег горячки и потрусили по дороге. Спецназ огляделся по сторонам, бросил взгляд назад, а затем побежал следом за щенками. И вот он здесь, у КПП. И ему предлагают занять должность помощника новоявленного вожака. «Мы тут пытались с твоими бывшими коллегами поговорить», — сообщил спецназу турист. «Но, похоже, в охранники самых бестолковых отбирают», — перебил туриста фашист. «А тараканы, в самом деле, уже давно на территории», — торопливо поведала сплетница и указала на Эллу. «Вот эта чертовка его там собственными глазами видела». Прибежала мать, пребывающая в состоянии крайнего возбуждения, и кинулась к норе Финли Эйли и Юни. Что вы здесь делаете? Эй, Ла, отвечай. Давай без паники, надменно взглянула на неё Эйла. Просто гуляем. Сплетница подскочила к матери и затараторила. Эта рыжая, прикинь, была на территории. Потом мать я лично велела ей отправляться домой, а она вместо этого, э, да вот, спецнас их нашёл где-то и в няньки к ним. Уведи их, попросил мать в спецназ. И глаз не спускай. Я их у моста выловил. Ты же сам хотел их воспитанием заниматься, с сделанным удивлением обратилась к спецназу сплетница. Я передумал, буркнул спецназ и развернулся к соплеменникам. Мать уводит детей, а вы идёте на прорыв, объявил он заметно окрепшим голосом. Все Предупреждаю тому, кто попытается увернуть, не поздоровается. О, да у нашего комендарма и план никак имеется, с усмешкой сказал фашист. Да. Я обеспечиваю прорыв. А вы все под командованием туриста? Я я что запуталась? перебила спецназа сплетница и подскочила к туристу. Турист, ты где вообще? Или у меня у одной со слухом что-то? Турист чуть отступил, отвладевший на него сплетницы, а затем, стараясь говорить максимально твёрдым тоном, сказал: "Лан э, спецназа, утверждаю". Спецназ резко обернулся к туристу, словно намерен был что-то сказать, однако промолчал. Ну-ну, оживилась сплетница, без внимания которой не осталось последнее движение спецназа. Всё должно быть по правилам, чин чин орём, как говорится. Тебе не всё равно, чьи приказы выполнять? Попробовал замутиться турист. Сплетница округлила свои глазищи. «А вот представь, и я, прикинь, не одна тут такая!» Спецназ скрипнул зубами. Что ж, он не гордый, хотя, может, и гордый, но главное дело. И спецназ сделал этот шаг. Он шагнул по направлению к туристу и демонстративно поджал хвост. «Разреши?» «На исходную», — произнес он глухим, дрогнувшим голосом. «Да-да, разрешаю», — поспешно ответил турист и после паузы добавил. «Но... тебя же пристрелят!» «Я буду действовать под видом... Ну, в общем, увидите, чего мне терять!» Спецназ отвернулся от туриста, а затем, с опущенной головой, хромая и пошатываясь, направился к КПП... И вскоре улёгся в нескольких метрах от ворот.